Издательство Эксмо. Юлия Арвер. Змеи города Росс. Моей маме. Ты верила в меня, даже когда я не верила в себя. Моему мужу твой первый экземпляр будет ждать тебя моему городу миллиона роз Когда смерть за спиной пламя твой бой пролог Тьма коварным маревом подбиралась из углов. Дымкой клубилась по комнате, Скрадывая солнечный свет за маленьким окошком. Слишком много теней. Они повсюду. Их витые, бесплотные лапы Тянулись к мальчику, Съежившемуся на жесткой деревянной кровати. Его карие глаза Округлились от ужаса, а губы побелели. Дрожащие ручонки сжимали потрепанного медведя, связанного из шерстяных ниток. Мальчишка искал защиты и спасения, но не было спасения от того, что выворачивало наизнанку его невинные желания, извращало и усиливало их во сто крат. Мрак подступал, овивая его тело бурлящими мглистыми узами. Те не искали твердой руки, но находили лишь испуганного ребенка, молящего о пощаде. Он походил на загнанного волчонка, отчаянно соображавшего, в какую щель улизнуть. Но в этой бестелесной темнице не было щелей. Были лишь ужас и смерть. Неясное пламя свечи трепетало и разрасталось. Языки огня заплясали по столу и деревянным панелям на стенах. Они пожирали старую дощатую дверь, подбираясь к кровати. А клубы горького дыма смешивались с сумрачными тенями в одно неразделимое. Целе. Мальчишка в ужасе вопил и звал на помощь. Но обугленная дверь так и осталась безучастно закрыта. Они сбежали. Снова. Сбежали и заперли его. Только бы тьма, несущая муки неизвестности, не расползлась по дому и саду. Только бы не вырвалась на улице Даира и не затерялась в горах. Они отрезали себя от него, толкнули в объятия сумрака, и с ним остался лишь безучастный медведь. Стена теней росла и напирала на мальчишку. Они не боялись огня. Сумрок погасил языки пламени, укрыв их дымчатым саваном. И маленькая комнатка полнилась запахом гари и животного ужаса. Горло ребёнка сдавило. Мгла и огонь выпили весь воздух из его чедушной груди. Мальчик захлёбывался слезами и задыхался в собственном страхе. Худое личико давно опухло от слёз. Он поднял глаза на врага. напавшего без предупреждения и в отчаянии закричал тени дрогнули но не потеряли форму они дышали будто живые и выжидали чего они ждали его смерти мальчишка был готов к ней он чудовище разрушающее свой дом существо проклятое при рождении Мальчонка захрипел, схватившись за горло, когда одна из теней обвилась вокруг его тонкой шеи. Они приказывали замолчать. Он повиновался и очнулся от чужого прикосновения. Чья-то прохладная рука нежно пригладила его мокрые от пота волосы, мимолётно коснулась щеки. или гла на лоб. Это не мама. Её ласки он не видел уже давно, с тех пор, как родилась Дания, целых 2 года. Мальчик с испуганным котёнком потянулся к нежной руке, не открывая глаз. Мягкие касания дарили ласковую прохладу, И даже беспощадный даирский зной стыдливо отступал перед ними. "Амир, ты меня слышишь?" донёсся до мальчишки бархатный женский голос, походивший в его воображении на мягкие переливы флейты. Лёгкое дуновение ветерка, наполненного вечерней свежестью, ворвалось в окошко, Позволив вдохнуть полной грудью. В воздухе всё ещё витал запах гари, напоминая мальчику, что случилось. Не сон. Он вновь напугал семью и чуть не сжёг дом, хотя всего-то мечтал о тенистой прохладе. Он так устал от изматывающего зноя. Мальчишка приоткрыл слипшиеся от слёз глаза и в тусклом свете свечи разглядел девушку, чьё присутствие здесь, в его каморке, никак не могло быть правдой. Что привело известнейшую ведьму Даира в их старый дом, пропахший хлебом и дымом? В дверях маячил отец. Его сведенные на переносице густые брови не сулили ничего хорошего ни мальчику, ни их гостье. Он был зол, и это слишком мягкое слово, чтобы описать ярость, застывшую на смуглом лице. — Как ты себя чувствуешь? — спросила ведьма все так же ласково. Молчонка не смела пожал плечами, восхищённо разглядывая её алую шёлковую тунику. Красивейшее верхнее платье, расшитое узорами, россыпь драгоценных камней на поясе и бриллианты, сверкающие в копне волос цвета воронова крыла. Ведьма не покрывала голову, как подобало всем девушкам и женщинам на рама. А её добрые глаза цвета каштанового мёда, нежно любимого его родителями, приковывали взгляд. И у мальчика возникло ощущение, что ведьма видит его насквозь, пролистывая будто открытую книгу. Я облегчу твою участь, Усмирю магию, но однажды она вырвется вновь. Как скоро это произойдёт, мне неизвестно. Но к тому времени ты должен набраться сил и храбрости, произнесла ведьма, не поворачивая головы к хозяину дома. Разве ты не изгонишь эту дрянь из моего сына? В голосе мужчины послышалось разочарование, приправленное яростью. "Храно или поздно? Он уничтожит мой дом. Да что там дом? Вся моя семья в опасности. Никому не под силу усмирить его мощь навечно". Иркен, раздражённо закатив глаза, ответила ведьма и положила обе руки на голову мальчика. В нем кипит магия, и она рыщет в поисках выхода. А миру предстоит научиться жить в ладу со своей силой, контролировать желания и мысли. Это непросто, но он справится. Мальчик не так слаб, каким кажется. Я надеялся на твою помощь, Маура. Почему ты согласилась, если бессильна перед этой скверной? Я не отказываюсь от своих слов. В моих силах помочь мальчику. Но у нас с тобой разное представление о помощи. У него сильный и редкий дар. Уверена, В вашем роду были лихоморы? Моя прабабка была колдуньей, пробубнил отец мальчишки. Но я не слышал ни одной семейной истории о такой дряни. Значит, ты недостаточно знаком с семейной историей, Иркен, отрезала ведьма. Такой дар передается по наследству и никак иначе. Твой ребенок получил больше, чем сейчас способен принять. Я хочу помочь ему победить и стать хозяином своей магии. Пока же он ее слуга. А как же моя младшая дочь? Взвился мужчина, и от избытка чувств пнул обугленную дверь, от чего та жалобно скрипнула. Он может навредить ей. В моём доме живёт нечистая сила. А как же твой старший сын? Он вредит сам себе. В голосе Мауры послышались металлические нотки. Томная бархатистость исчезла, под железной бронёй, которой ведьма укрыла себя и мальчишку от гнева его отца. Иркен пыхтел и краснел от ярости, но не смел спорить с гостьей и дальше. Уж слишком громкая молва ходила о мощи этой хрупкой девушки и о бедах тех, кто осмеливался её обидеть. Моя трёхлетняя дочь сожгла целую беседку, но я не стала любить её меньше. Это всего лишь повод построить новую, добавила Маура. Руки ведьмы по-прежнему лежали на голове мальчишки и источали тепло, мягкие волны которого окутывали тело от макушки до пяток. Амир блаженно закрыл глаза, и будто на него разглядел свет, пронзающий даже потаённые уголки его души. Он успокаивал мечущиеся мысли и дарил надежду. Тебе дарована редкая магия, маленький лихомор. Но она понимает лишь силу. Усмири её. Покажи, что ты не раб, а её господин, и обретёшь ценнейшего соратника. Ни один человек не бывает так предан, как эта бесплотная мощь. Запомни мои слова, Амир. И Борис. И он будет бороться. Он хозяин своей силы. он подчинит её и заслужит любовь отца